страницы из подвала. Неделю Лизел всеми средствами не допускали в подвал. Еду Максу доставляли мама и папа. "Но она, свинюха", говорила мама всякий раз, как Лизел порывалась сходить. И всякий раз отказу было новое объяснение. А не хочешь ли для разнообразия сделать что-нибудь полезное здесь? Догладить, например, бельё? Думаешь, носить его по улицам такая уж заслуга? Вот попробуй погладить. Когда у тебя репутация язвы, для доброго дела подойдут любые уловки. Розины действовали. За эту неделю Макс наворезал страниц из Mind Comfa и закрасил их белым, после чего развесил их на прищепках на верёвке. протянате из одного угла подвала в другой. Когда краска высохла, началось самое трудное. У Макса имелось какое ни какое образование, но он уж точно не был ни писателем, ни художником. Несмотря на это, он тасовал слова в голове, пока не сумел изложить всё без запинки. И только тогда на бумаге, вскоробившейся и закрутившейся под давлением высохшей краски, Начал он записывать историю маленькой кистью чёрной краской зависший человек. Он подсчитал, что ему понадобится 13 страниц, и потому выкросил 40, предполагая, что испорченных будет, по крайней мере, вдвое больше, чем удачных. Ещё он делал наброски на страницах Молкинского экспресса, доводил свои примитивные неуклюжие рисунки да хоть как-то приемлемого уровня. Работая, он всё время слышал шёпот девочки. У него волосы, говорила она ему, как перья. Закончив, он взял нож, проколол каждую страницу и связал их бичёвкой. В итоге получилась тринадцатистраничная книжка, где говорилось вот что: Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной. Наверное, первым зависшим человеком был мой отец. Но он исчез, не успел я его запомнить. Когда я был мальчишкой, я почему-то любил драться. Меня много разбили, и тогда другой мальчишка, у которого бывало из носа капала кровь, зависал надо мной. Много лет спустя мне нужно было прятаться. Я старался не спать, потому что боялся того, кто мог бы оказаться рядом, когда я проснусь. Но мне повезло. Каждый раз это был мой друг. Когда я прятался, я видел во сне одного человека. Труднее всего было, когда я поехал его искать. Только по чистому везению и множеству шагов мне это удалось. У него я долго проспал, три дня, как мне сказали. И что я увидел, когда проснулся, надо мной завис, не человек, не человек. А кто-то другой. Со временем мы с девочкой поняли, что у нас есть кое-что общее. Но вот что странное. Девочка говорит: "Я похож на что-то другое. Сейчас я живу в подвале. Во сне у меня по-прежнему живут страшные сны. Однажды ночью, после обычного страшного сна, надо мной зависла тень. Она сказала: "Расскажи, что тебе снится". И я рассказал. Взамена она объяснила, из чего сделаны её сны. Теперь я считаю мы друзья, эта девочка и я. На её день рождения она подарила мне подарок, а не я ей. И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной, это маленькая девочка. Дорогие, дорогие. Дора, Дорок, свет, вода. Движение. Свет. Свет. Однажды в конце февраля, когда Лизель проснулась в предутренний час, в её комнату проскользнула фигура. Полностью в духе Макса, она почти не отличалась от бесшумной тени. Шаря взглядом в темноте, Лизель смутно угадывала, что тень приближается к ней. Эй. Ответа не было. И вообще ничего, кроме почти полного беззвучия его шагов, пока он не дошёл до кровати и не положил страницы на пол, рядом с носками Лизель. Страницы скрипнули едва слышно. Один их край загибался в пол. Эй. На сей раз ответ был. Лизель не могла бы сказать, откуда именно прозвучали слова. Важно было, что они её достигли. пришли и встали на колени у кровати. Запоздалый подарок ко дню рождения. Утром посмотришь. Спокойной ночи. Какое-то время Лизель плавала между сном и явью, уже не зная, приснился ей приход Макса или утром, проснувшись и перекатившись на край, Лизель увидела на полу страницы. протянув руку, она подобрала их, и бумага зажурчала в её утренних руках. Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной. Когда лизель переворачивала страницы, они потрескивали, будто помехи вокруг написанной истории. 3 дня, как мне сказали, и что я увидел, когда проснулся? И там были стёртые страницы Mein Kampf, они давились и задыхались под слоем краски, когда их листали. И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной. Лизель перечитала и осмотрела подарок Макса Ванденбурга трижды, с каждым разом замечая новый штрих или новое слово. Закончив третье чтение, Она как можно тише выбралась из постели и проскользнула в комнату мамы и папы. Выделенное место рядом с окном пустовало. Подумав, Лизель поняла, что ей впрям будет уместно и даже ещё лучше, идеально поблагодарить его там же, где эти страницы создавались. Она спустилась по ступеням в подвал, увидела воображаемую фотографию в рамке, выступившую на стене. Секрет с тихой улыбкой. Всего несколько метров, но такая долгая прогулка до холстин и разных банок с краской, что скрывали Макса Ванденбурга. Отодвинув те холстины, что ближе к стене, Лизель проделала узкий коридор, в который можно было посмотреть. Сначала она увидела только плечо у Макса и медленно С трудом толкала руку в тощую брешь, пока не дотянулась до этого плеча. Одежда на Максе была холодной. Он не проснулся. Лизель уловила его дыхание, и плечо едва заметно двинулось вверх и вниз. Какое-то время Лизель смотрела на него, потом села, откинувшись на стену. Сон как будто выследил её здесь. Неровные прописи величественно громоздились на стене у лестницы, зазубренные, наивные и милые. Они взирали, как девочка и потайной еврей спят, её рука у него на плече и дышат немецкие и еврейские лёгкие. А у стены лежал зависший человек, немой и довольный. словно чудесный зуд у ног Лизель Мимингер.